Глава четвертая Собственно говоря, квартала Пабло Пикассо не существовало. То, что называли этим именем, представляло собой жилой комплекс, расположенный на авеню Пабло Пикассо в Нантере. Фасады высоких круглых башен, созданных воображением архитектора Эмиля Айо, украшали мозаики, напоминающие облака, и окна в форме капель воды. Прекрасная мечта архитектора обернулась настоящим кошмаром нищеты и преступности. Корсо жил там в подростковом возрасте и помнил мельчайшие детали окружающей обстановки. Двери в вестибюлях, общих коридорах и на лестницах были покрашены в яркие цвета, а стены покрыты разноцветной штукатуркой. Стены в квартирах были закругленные, ковровое покрытие походило на коротко стриженный газон. Там было много пространства, много фантазии, и все это обитатели поспешно попортили, испачкали, разрушили. Им лишь бы кайф словить, а что да как, неважно Уже с парижской окружной дороги в районе Дефанс Корсо различил вырисовывающиеся на фоне синего неба башни. 3.45. Он прибыл вовремя. Ламбер предупредил, что они начнут операцию в четыре. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками получили разрешение на проведение ночного обыска. Корсо съехал с парижской окружной дороги и миновал череду деловых зданий. Стекло, сталь, четкие линии. Во времена его юности их еще не существовало. На первой же транспортной развязке он увидел, что представление уже началось. Свет мигалок вылизывал основание башен. Во тьме раздавались звуки выстрелов. Его на полной скорости обгоняли полицейские автомобили, визжали шины. «Курсо» установил мигалку на крышу своей машины и включил рацию. В грохоте и потрескивании прозвучал сигнал тревоги. «Всем патрульным машинам! Ранен полицейский!» «Повторяю, всем патрульным машинам! Ранен полицейский!» «Внимание всем постам!» «Ранен полицейский!» Ламбер не мог перенести на час вперед начало операции. Может, оперативников уже заметили шуфы, часовые предместий? Или группа угодила в ловушку? Довольно пустяка, чтобы инициатива перешла к противнику. Корсо пришлось затормозить на втором перекрестке, заблокированным стоящими в шахматном порядке автофургонами. Казалось, все, кто в Нантере носит форму, назначили здесь встречу. Прямо перед собой Корсо заметил парней из бригады по борьбе с бандитизмом, ребят из регионального управления судебной полиции, сыщиков в форме центрального управления и многочисленных районных комиссариатов. По иронии судьбы, филиал Министерства внутренних дел находился в нескольких сотнях метров отсюда, на улице труа фонтано Корсо припарковался на тротуаре и выскочил из машины. Багажник, бронежилет, Зигзауэр СП-2022. Сжимая оружие, он бросился по улице вдоль стоящих автомобилей, пытаясь разобраться в том, что происходит. Зона столкновения сосредоточилась у подножия второй от кругового перекрестка башни Айо. Как раз той, где он прежде жил. Показав свой бейдж Первому попавшемуся караульному он крикнул «Что здесь происходит?» «Капрал Минар, комиссариат Нантера!» «Я тебе задал вопрос, что происходит?» «Всего две группы. Ждем еще три». Корсо решил, что парень над ним издевается, или же он обкурился. Но потом понял. Он подошел поближе и проорал ему прямо в ухо. «А ну-ка, вытащи свои сраные затычки!» Полицейский вздрогнул и снял противошумные наушники. «Простите», — пробормотал он, — «я забыл про них». Парень трясся с головы до ног, дрожащей рукой держа свою пушку. «Вы... Э, э, что вы говорили?» «Что здесь происходит?» «Не знаю. Уже десять минут стреляют». Обеими руками, держа перед собой пистолет, Корсо короткими перебежками бросился вверх по улице. Теперь он различал многие детали, освещаемые светодиодными лампами. Справа у подножья башни, позади груды плитки, заменяющие в этом квартале зеленые насаждения, двое полицейских в бронежилетах стреляли из винтовок. Слева, на другой стороне улицы, оградительная лента удерживала возможных зевак на расстоянии. Но пока никто не рисковал приблизиться к зоне боя. Прищурившись, Корсо приметил множество сыщиков, спрятавшихся за автомобилями. Он также увидел стоящую среди бойцов в свете фонарей толстую женщину в хиджабе и джеллабе. Она вопила «Лебни! Лебни! Аунху! Аунху!» Стефан знал достаточно много арабских слов, чтобы понять смысл ее выкриков. «Мой сын! Мой сын! Где он? Где он?» Опустившись перед ней на колени, полицейский в балаклаве из бригады по борьбе с преступностью тянул ее за подол, чтобы заставить пригнуться. Корцо подобрался ближе к башням, опередив многих вооруженных и стреляющих на удачу полицейских. Пули свистели и шипели в воздухе, как последние бенгальские огни смертоносного веселья. На заднем плане к создавшемуся хаосу присоединились скрежет и завывание радиопомех. Бросившись за мусорные контейнеры, Корсо наткнулся на труп. Лицо было снесено выстрелом. Колесики баков и валяющиеся на земле мешки с отходами заливало лужа крови. Сам Корсо, вставший на одно колено, тоже весь вымазался в ней. «Лебни! Лебни! Энчи!» «Эйнши!» «Наверняка это и есть тот самый сын». Полицейский взобрался на груду плитки, отделяющей его от поля боя. Поначалу он ничего не увидел, только прорывающие тьму вспышки. Потом он различил чешуйки гигантской бетонной змеи. Дворовый декор. И только тогда его глазам открылась картина, от которой кровь застыла в жилах. На фонаре над общественными скамейками висел человек его голова составляла прямой угол с фонарным столбом ламбер и его люди по очереди стреляли из своего укрытия под полукруглым козырьком подъезда единственным цветовым пятном на их черных силуэтах скованных бронежилетами были красные нарукавные повязки траурная лента для багряных похорон корсо бросился к ним Еще не успев поприветствовать коллег, он заметил, что все они вооружены полуавтоматическими штурмовыми винтовками HKG-36 с патронами 5,56 мм, стандартного калибра НАТО. Бросив на него взгляд через плечо, Ламбер натужно расхохотался. а ну что, удалось получить разрядку? Еще и подзаработаешь?»